Глава двадцать вторая Новый дом встречал неласково демонстрации протестующих. С полсотни гражданских, в основном возрастных мужчин, ходили возле хлипкой загородки у ворот базы с самодельными плакатами и скандировали «Нет закрытию». Рядом прохаживались пара скучающих копов. Американцы не были бы американцами, если бы не устроили из демонстрации шоу. В промежутках между скандированием выступал какой-то ковбой в шляпе и сапогах. Пел он под гитару примитивную матерную песню «Fuck this job», «Fuck your boss», «Fuck your profit» and «Fuck your loss». Как сочетается «нах эту работу» и «нет закрытию базы» я понимал плохо, но решил пока вообще не отсвечивать. Благо за соседней загородочкой стояла пресса. Несколько съемочных бригад с телекамерами. Оно мне надо в таком контексте засветиться в СМИ. Отогнал «Мустанг» на дальнюю стоянку. Тут же припарковались «Малик» с «Дзагоевым». Я увидел, как Бакли с Родригес пошли к копам что-то выяснять, а тут ко входу подкатили два джипа. Из головного вылез целый генерал, низенький, плотный. Голова, голое колено, плюс пятно, как у Горбачева, Красное такое, противное. «Это генерал Дуглас», — Загоев закурил кэммл, выпустил вверх струю дыма. «Воевал с нами в Корее». «Наших войск в Корее официально не было», — строго заметил Малик. «Ой, да ладно». Все все знают. Про покрышки Покрышкина тоже. Пока ждали, я рассказал про своего соседа, Кожедуба. дипломаты и разведчик покачали головами. Потом попросили показать Мустанг. Кабриолет был новой моделью. Никто в полпредстве его еще не видел. Пришлось даже поднимать капот, демонстрировать мотор. А тут и мрачная Синтия нарисовалась. Копы просили не возбуждать народ, подождать, пока страсти улягутся. Теперь полпред и президенту ставились на Родригес, заценили ее грудь, Взгляды обшарили и бёдра. Судя по выражению лиц, меня начали понемногу уважать в Нью-Йорке. Я представил Синтию мужчинам, сообщил, что она будет нас курировать от ФБР. «Толку от этого курирования?» — хмыкнул Малик. «Если мы даже на базу попасть не можем». «Можем. Через грузовые ворота». Заехать смогли не сразу. Вояк не оказалось ключей от ворот. Они начали кого-то вызванивать с армейских раций. Наконец прихромал старый седой негр. Распахнул створки, которые сверху были обвиты колючей проволокой. Привычного глухого забора у базы не было. Сетка рабицы на столбах с той же колючкой поверх. Утешало одно. Забор был двойным. Рабицы не пожалели. Пока ждали, познакомились с Дугласом и его свитой. Нам передали комплекты ключей от зданий план базы. Раньше тут стояли зенитные ракеты «Хок». Огромные дуры на прицепах. Большую часть базы, соответственно, занимали пустые нынче ангары под эти хоки. Но было кирпичное двухэтажное здание штаба, четыре коттеджа для командного состава, казарма со столовой, гараж с ремонтными мастерскими, плюс котельная на мазуте, пустой подземный арсенал и большой грузовой причал со стрелой, который смотрел в сторону Нью-Йорка. Показывали нам все галопом, явно тяготясь необходимостью что-то объяснять и отвечать на вопросы». Мы с Бакли сняли показания счетчиков воды и электричества, подписали акты. Никакого имущества нам армия США не оставляла. Вывезли всю мебель, сняли жалюзи с окон. «Вот пидорасы!» — ругнулся Дзагоев, разглядывая список ценностей. «Даже радиопроводку и антенны на штабе забрали. Хотя стой, в гараже указан какой-то автомобиль. Пойдем посмотрим». «Само собой пошли. Пока имущество еще на месте. Оно как испарится?» «Итить-колотить», — не удержался я, разглядывая точилку. «Это же буханка. Откуда она здесь?» Автомобиль вправду напоминал буханку. Зеленый кузов был выполнен в форме минивэна с прямоугольными линиями и минимальным количеством декоративных элементов. В передней части были расположены круглые фары, между которыми проходила узкая решетка радиатора. Почти один в один уазовская. По бокам кузова я обнаружил четыре двери — «Две для водителя и пассажиров, и две для доступа к багажному отделению. Задний борт откидной, резина, судя по всему, обычная, шоссейная». «Нет, это не у вас», — покачал головой резидент. «Это джип FC-150». «Мы залезли внутрь». Дзагоев включил зажигание. Благо, ключи были вставлены в замок. Покрутил руль. Мотор мягко урчал. Датчик топлива на приборной панели показал полбака. Я открыл бардачок, покопался в нем. В наличии была инструкция и сервисная книжка. «Нет, это модель FC-190». Я полистал документы. «Движок четыре с половиной литра». «Зверь!» — восхитился Боря, имеющий много коней. «Давай салон посмотрим». Вот внутрянка буханки напоминала онную у советской копии. Железный пол, лавки, ничего интересного. Разве что люк на крыше. Он меня порадовал больше всего. «Если добронировать автомобили на крыше сделать пулеметную точку, — сообразил я, — можно использовать как штурмовой. Мы из Шишиги нечто подобное сделали. Когда мы вылезли наружу, там нас уже ждал тот самый американский генерал Дуглас на парус Бакли. Оба были с кислыми рожами и неприязненно косились друг на друга. «Американская армия решила помочь Земле», — с произнес мой начальник. «Нам дарят джип FC-190». По лицу Бакли было видно, что лучше бы штатовские вояки подарили нам пару тонн мазута. Круглые танки возле были тоже пусты. Начнется осень, как топить. Тут вообще океан в двух шагах. А значит, во-первых, нас ждут штормы. А во-вторых, сильные ветра в вкупе с высокой влажностью. Жить тут даже в кирпичных коттеджах, не говоря уж о казарме и спиноблоков приятного мало. Холод, сырость». Пока я размышлял, Дуглас начал задвигать нам про сотрудничество, обмен военным опытом, а потом попросил выгнать буханку из гаража. Генерал зарядил кого-то из своей свиты сфотографировать нас на фоне подарка. Даже тут пролез дешевый американский пиар. Нет бы вертолет подарить, а уж на его фоне можно было бы такие фоточки сделать. Эта дешёвка так меня взбесила, что я совсем забыл про толпу возле КПП — Мне надо было проверить ключи от ворота от пропускного пункта. Я почти сразу напоролся на протестующих. Их ор усилился. Из-за соседней загородки на меня уставились объективы телекамер. «Мистер Орлов!» Усатый журналист в куртке с надписью NBC сунул мне под нос микрофон на длинной штанге. «Как теперь бывшим работникам базы кормить свои семьи? Ваши комментарии!» Ор бил по ушам, поэтому я засунул два пальца в рот и громко свистнул. Обалдевшие синие воротнички тут же заткнулись. «Новое командование базы Сэнди Хук...» Я голосом выделил новое и «база». «Возобновит наим сотрудников для обслуживания инфраструктуры. Нам точно также нужны кочегары, электрики, сантехник со сторожами». Бакли обещал дать пару своих сотрудников, чтобы попасти периметр Сэнди Хук, но попросил ускориться насчет поиска охранников. «Если вы уже работали на базе...» Еще больше повысил голос я... Приходите в следующий понедельник к обеду. Многих, предупреждаю, не всех, мы наймем обратно. Лучше уж взять проверенных воркеров, чем ФБР пришлет наниматься засланных казачков. Впрочем, это не отменяет того факта, что кое-кого из старичков завербуют стучать на нас. Уходил я обратно на базу в полной тишине. После приемки базы я загнал «Мустанг» на территорию, пересел на буханку. На ней метнулся в резидентуру. Машинка шла плавно, мотор был, конечно, не лошадиный, но тянул хорошо, передачи переключались без скрипа. В резидентуре настучал на пишущей машинке две телеграммы в адрес центра. Одну короткую, Оледину, все нормально, волноваться не надо. Вторую длинную, Авдонину, в ней было все о ситуации вокруг Сэнди Хук, плюс попросил ускориться с прилетом. Один я не вывезу управлять кучей персонала, а базу надо поддерживать в рабочем состоянии. Ладно, есть бакли и шака, можно на кого-то повесить покупку мазута при договоров с электрической компанией городом. Но вот проверку на жучки могут организовать только приехавшие ПГУшники. Да и в целом мне будет спокойнее, когда рядом верные товарищи. Закончив дела в резидентуре, я заехал в гараж ООН, поймал Виху, орлиный взор, и сразу озадачил его бронированием буханки. Но приварить стальные панели к раме и кузову можно. Индейец обошел джип, попинал ногой шины. Сколько у него грузоподъемность? Чуть до тонны не дотягивает, 800 килограммов. Мэн, ты мне в фунтах, скажи. Я выругался. Как же задолбала эта американская система весов и мер. Почему нельзя жить, как весь цивилизованный мир? 1700 фунтов. Годится, потянет бронирование. Вихо потер большой указательный пальцы в интернациональном жесте. По деньгам что? «Ты мне скажи». Мы пообсуждали цену вопроса, и я сразу выписал индейцу чек. 300 долларов за работу показалось мне невысокой ценой. Правда, это было без материалов. На них Вихо обещал дать отдельную накладную. Пообещав пригнать буханку через два дня, когда все будет готово для обшивки машины, я отправился в ресторан «Дублин» на 42-й улице. На ланч, который по времени уже превращался в полноценный обед. Там у меня была запланирована деловая встреча с Синтией. Мы заказали себе по салату с ростбифом, грибной суп, который больше походил на серую кашу, а также фишинт-чипс на второе. «Открывай шампанское», — Родригес подала мне бумажку с номером телефона. «Твоя балерина гостит у своей тетушки в Рочестере. Это тут недалеко». Я попытался вытащить бумажку из пальцев Синти, но так крепко ее держала. И мне все больше и больше не нравится эта история. «Тебе не о чем волноваться». самым проникновенным голосом произнес я. Синтия что-то порывалась сказать, но меня спас бармен, который прибавил звук в телевизоре, висящем над стойкой. А там показывали меня. Сначала, как я свищу демонстрантам, потом речь насчет найма. Сразу после репортажа из Сэнди Хук, ведущие в студии, двое пожилых мужчин, начали обсуждать, а правильно ли вообще пускать каких-то непонятных советских агентов КГБ в самое подбрюшье Нью-Йорка, Разумеется, вспомнили фильм «Русские идут» о советской подводной лодке, которая села на мель у берега штата Массачусетс. Матросы высаживаются на берег, чтобы найти буксир, но американцы не догоняют. Начинается паника, идут слухи о русском вторжении. Тем временем подводные лодке удается самостоятельно сняться с мели. Не дождавшись возвращения группы и думая, что их взяли в плен, капитан принимает решение идти в местный порт, дабы выдвинуть ультиматум с требованием вернуть ему его людей. Синтия впилась глазами в телевизор. Под это дело я вытащил из ее пальцев бумажку с телефоном. И не откладывая все в долгий ящик и не дожидаясь окончания истории с фильмом, я подошел к стойке, попросил бармена телефон. Надо было видеть его лицо. «Так это были вы?» Палец бармена уставился в телевизор, где опять показали в резкой мою фотографию. Ту самую с выходом из океана. «Да, агенты КГБ проникли уже и в ваш дублин. У нас тут будет запасная база для атомных подлодок. Согласны?» «Вижу, что согласны». Парень открыл рот. «Закрыл». Выглядел он как рыба, которую вытащили из воды и кинули на землю. Я набрал номер, что был на бумажке. Дождался, когда мне ответят. Скрипучий женский голос, явно принадлежал какой-то бабуле, И на мой вопрос о Синтии номер два мне было сообщено, что девочка сейчас на Бродвее. В семь вечера у неё кастинг в театре Беласко в качестве кандидатки в кардебалет-мюзикла. Мне было предложено перезвонить завтра. Попытки выяснить имя я пресёк, — повесил трубку. Облом. Но ничего, я упорный. В бродвейские кардебалеты слишком большая конкуренция. «Что ты планируешь делать дальше?» — поинтересовалась Синтия, когда нам подали кофе. а телевизионные говорящие головы переключились на другую тему. «Мебель покупать», — буркнул я, размышляя о своих планах. «Нет, это понятно. Я про отряд». Жду своих бойцов, потом устраиваю для Бакли показуху. Он просил организовать что-то вроде выставки снаряжения и оружия, продемонстрировать каким-то оновским чинам, на что идут деньги. Потом полечу в Лос-Анджелес, постараюсь захантить кого-нибудь в местном своте. Нанимать людей с улицы я опасаюсь». «Да, я помню об этом». Синтия принялась крутить локон над ухом. «Имей в виду, мне придется лететь вместе с тобой. И вон, посмотри туда, только аккуратно». Родригес незаметно кивнула в сторону окна. «Видишь синий шевроле с длинной антенной?» «Вижу. Это уже наружка». «Пожалуйста, не делай ничего, за что тебя могли бы схватить за задницу. Ты...» «Короче, ты мне стал очень дорог». «Вот это поворот». Всю вторую половину дня я занимался работой грузчика и сборщика. Заехал в мебельный магазин, загрузил в буханку разборную кровать, матрас, шкаф, купил несколько стульев, даже шторы с постельным бельем и подушкой с одеялом. В магазинчике рядом приобрел разную посуду. Себе под проживание я выбрал левый коттедж, самый близкий к океану. У него был небольшой садик во внутреннем дворике, натоптанная тропинка к пляжу. В принципе, последний тоже можно было обустроить. Поставить лежаки, вкопать зонтик. Тем более пара дюн закрывала местечко от всех нескромных взглядов. Но это уже, наверное, к следующему сезону. Пока купаться можно было и так. Что я и проделал. Занырнул в океан, прошелся туда-обратно кролем. Вода была теплая, соленая, но грязная. Плавали водоросли, какой-то городской мусор. Сам коттедж представлял собой двухэтажный дом. На первом этаже была гостиная, кухня, чулан — Топочная с бойлером и электрическим котлом. Гараж, увы, пристроить забыли. На втором — две спальни, кабинет и ванная комната. Мне повезло еще, что вояки не стали разбирать кухонный гарнитур. В мансарде-чердаке я нашел сломанный стол, который, оказалось, можно было починить. Смыв с себя соль в душе, я взялся за отвертку, Собрал мебель, расставил ее, повесил шторы. Уже под вечер я успел смотаться в магазин бытовой техники и привезти на буханке холодильник, электрическую плиту, телевизоры, даже микроволновку с кофемашиной. Последняя радовала больше всего. ее мне в Союзе очень не хватало. К шести часам дом обрёл совсем жилой вид. Пахло кофе. теплый воздух колыхал ситцевые занавесочки в открытых окнах второго этажа. Не хватало только кошки и... женщины. Я посмотрел на свои командирские часы. Можно, конечно, позвать Синтию и устроить новоселье. Но меня не отпускала Синтия номер два. Что, если попробовать поймать ее в театре? Название я знаю. Быстро побрился, сбрызнулся одеколоном, переоделся в ботинки мокасины, джинсы, надел белую рубашку пола. Поехал, само собой, на Мустанге, благо можно сдвинуть крышу и наслаждаться вечерним Нью-Йорком. Увы, большое яблоко радовало меня недолго. Перед Бруклинским мостом попал в длинную пробку. А уже после него какой-то лихач на форде подрезал меня и даже показал фак в окно. Хотел его проучить, обойти и оттормозить, но увидел в зеркале заднего вида знакомый синий «Шевроле». «Посуд». Пригляделся. В машине ехали двое стриженных здоровяков, которые безостановочно курили. Наконец добрался до беласку С трудом припарковался. У центрального входа толпился народ. Я пошел через черный вход. Сделал нецензурное выражение лица, Приложил к уху трубку армейской радиостанции с раздвинутой антенной. Да, он должен быть тут, уже ищу его. Вахтер, увидев меня, замер и впал в оцепенение. Я легко миновал проходную, прошелся по этажам. Репетиционная номер один, номер два. На встречу бежит Стайка девчонок в мини. Быстрые хихксы в мой адрес, стрельба глазками. Где же вот тул? Ведь явно прослушивание только что закончилось. Мне достало ума найти женскую уборную. Возле неё и рыдала, размазывая тушь по лицу Синтия. В жёлтых лосинах, гетрах, коротком белом топике, который открывал изумительный пупок. Рыжая была чудо, как хороша. Я откашлялся, дождался, когда на меня взглянут. «Ну, привет. Узнаёшь?»